В гримерную, чуть ли не зримо, брызжая энергия, влетает Юнми. «Они!» – кричит она, перепугав своим криком и так нервничающих девушек. «Вы мультики про девочек-волшебниц смотрели?» «Ання... нян... -ня янь...» -ня – от неожиданности, запутавшись в своем языке, отвечает ей Хьюмин. «Ня... вань... каких еще девочек-волшебниц?» «Японских!» – кричит ей в ответ Юнми.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 «Но я думаю, что он кореец». «Кореец?» – удивляется юнми «Почему?» «Потому что он хотел облить тебя зеленой краской», – объясняет Сун Йон. Юн на несколько секунд задумывается. «И что?» – спрашивает она, не сумев объяснить себе слова Сун Ён. «Ну и что, что она зеленая?» Сун Йон чуть слышно вздыхает. «Раньше?» – говорит она и уточняет. «Когда?» «В древности».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 В машине устанавливается напряжённая тишина. Юнми, подняв глаза к крыше машины, обдумывает услышанное. Все ждут её реакции. Спасибо, Сонён Санбэ, за ваше объяснение, наклоняя голову, наконец благодарит Юнми. Я поняла. Девочки выдыхают. Наверное, это кто-то из Савонов, делает предположение Барам. Кюри читала, что они собирались мстить за Саши. Вот и этом стиле